Страшный суд. Достоевский. Перечитывая Достоевского, нельзя не заметить, как далеко увели российскую словесность от собственной литературы ее великие авторы. Особенно это бросается в глаза, если читать Достоевского медленно, чему сам писатель отчаянно противится. Как только мы вырываем из стремительного повествовательного потока фразу-другую, сквозь красочный слой проглядывает голый холст. Обнажается каркас, собранный из обломков дешевой мелодрамы, которую в изобилии поставляли Достоевскому современники. Каждый раз, когда Достоевский оставляет свои обращики нетронутыми, мы видим, из какого ссора вырос его гений. Достоевский никогда не пропускает случая прибегнуть к сильным эффектам. И когда их накапливается уж слишком много, то выходят душераздирающие эпизоды, вроде кончины Мармеладова, где агарок свечи заботливой светотенью расставляет мелодраматические акценты. Достоевский не так уж редко использовал самые незатейливые средства изобразительности. Поэтому в трудном полифоническом преступлении и наказании читателю не стоит большого труда отделить положительных персонажей от отрицательных. Плохие всегда толстые, хорошие, тонкие. Так, если в описании дурака Лебезятникова мы отмечаем худосочность, то неизбежным становится и благородный поступок, совершить который Лебезятникову не помешают никакие вредные и пошлые заблуждения. И действительно, именно он спасает Соню от навета Лужина. Зато Лужина, появившегося в романе без указания на комплекцию, Перед его окончательным посрамлением сопровождает замечание автора о немного ожиревшем за последнее время облике. Избыточность эффектов, все плоское, однозначное, непроработанное в романе, идет от литературы. Все остальное — от Достоевского. Он выдавливал из своей прозы память о жанре, породившем ее. И только в тех местах, где остались сентиментальные окаменелости, Достоевский принадлежит билетристике своего времени. Дело в том, что в поэтике Достоевского цельность личности — тяжелая болезнь, симптомом которой является художественная неубедительность образа. Самый больной персонаж в романе — Лужин, единственный не заслуживший снисхождение грешник в книге. Характерно, что с Лужином даже никто не спорит. Этот человек не входит в идеологический круг романа, потому что Лужин целен, внутренне не противоречив. Он, собственно, и не личность, а классицистский персонаж, который исчерпывается одной чертой. Лужин любит свои деньги. Они равняли его со всем, что было выше его. Из-за денег, из-за простодушного отношения к ним Лужин их просто тратит, например, на мебель. Он выпадает из романа. Достоевский брезгует вдаваться в анализ лужинских мотивов. В его мире цельность личности — смертельный недуг, непрощенный грех. У Достоевского только разность потенциалов в человеческой душе — источник повествовательной и идеологической энергии. Достоевскому нужен не ангел и не демон а подсудимый, юридический мотив его творчества, а Достоевский написал сотни страниц на эту тему, не говоря уж о том, что в преступлении и наказание», название годится и для учебника, половина героев-юристы определяется возможностью изображать суд. Суд — это орудие справедливости, осуществляемое через бездушный закон. Однако для Достоевского понятие юридической справедливости всего лишь частный вариант равенства. Перед законом все равны. Этому языческому римскому идеалу он противопоставляет образ христианского братства. Такого братства, которое исключает понятие вины и потому не нуждается в справедливости. Для Достоевского любой суд неправ, кроме одного – страшного. Противоречие между судом и страшным судом и составляет генеральный и гениальный конфликт всего его творчества. Достоевский сумел слить два этих понятия в одно. Суд в его книгах — это беспристрастный анализ психологической деятельности, рассмотрение мотивов и поступков. Но суд — это еще и разоблачение неправильных идей ради одной правильной это путь к истине, который совершается через преодоление лжи. Знаменитую теорию Бахтина о многоголосии Достоевского можно толковать и таким образом. Все участники идеологического диалога представляют неверные идеи. Достоевский действительно дает высказаться каждому, но лишь для того, чтобы они себя опровергли. Ни один из его героев не располагает истиной, Также, впрочем, истины нет и в совокупности всех правд. Из-за этого в романе Достоевского не может быть настоящего финала, только смерть героя или, как в преступлении и наказании, обещание нового рассказа. Тем не менее, незнание истины не мешает людям вершить суд. Они смеют выносить приговор, располагая лишь формальным законом. Но высшая справедливость по Достоевскому – прерогатива только одного суда, страшного того, который наступит в конце времен, когда будет изжита вся неправда. Разоблачая неправду, достоевский приближает этот апокалипсический конец. Поэтому чем противоречивее, порочней, греховней его герой, чем больше в нем ложного, тем важнее его роль. Тень страшного суда меняет реальность в романах Достоевского. Каждая мысль, каждый поступок в земной жизни отражается в жизни загробной. Но при этом Достоевский уничтожает границу между верхом и низом. Мир, который он изображает, в сущности един. Он одновременно является сиюминутным и вечным. То есть суд и страшный суд все-таки одно и то же. Только приняв это логическое противоречие, мы можем принять особый реализм преступления и наказания. Вопреки очевидности, преступление Раскольникова не есть результат его свободного выбора. Раскольников — жертва авторского произвола. Он обречен совершить убийство, потому что для суда необходим подсудимый. Раскольников попал в капкан. Вселенная вокруг него замкнулась в клубок, выход из которого только через преступление. Автор провоцирует героя всеми способами. Тут и встреча с Мармеладовым, и письмо матери, и падшая девица на бульваре, ну и бедность, конечно. Однако все это — внешние причины, которые легко можно было бы преодолеть, если бы Достоевский тому не мешал. Он свернул вокруг героя время, заставив его жить в какой-то темпоральной судороге, Житейски рассуждая, всего через неделю Раскольникову просто не понадобилось бы убивать, его семейные проблемы решились бы сами собой, благодаря щедрому завещанию Марфы Петровны. Мотивы преступления Раскольникова автор тщательно разоблачает впоследствии. Прежде всего, деньги. Паутина мелочных, унизительных расчетов окутывает Раскольникова только до убийства, но не после. Хотя он и не воспользовался награбленным, ему уже больше не придется выгадывать копейки, на все хватит, в том числе и на благотворительность похороны Мармеладова. Как ни странно, деньги в романе вообще существуют как условность. С одной стороны, те пятаки, которые ничего не меняют, их нищий раскольников и не считает. С другой, некий капитал, как законченная разовая сумма, которая не делится и не копится – а существует в идеальном представлении. Капитал как средство, но не цель. Нищета, которая якобы толкает Раскольникова на убийство, оказывается не такой уж безвыходной после преступления. В романе ведь вообще все кончается хорошо. Устроены сироты Мармеладовых, обеспечена Дуня с Разумихиным и даже невесте Сведригайлова перепал крупный куш. Социальные условия не объясняют преступление. Оно предопределено сложностью души Раскольникова. Между прочим, и окончательная катастрофа Мармеладова не мотивирована. В запой, после того, как наконец получил службу, Мармеладов ушел не под давлением обстоятельств. Ничего не объясняет и нравственная арифметика Раскольникова, которую никто в романе так и не потрудился опровергнуть. Остается одно — Когда герой перечисляет законодателей и установителей человечества, он упоминает Ликурга, салона Магомета и Наполеона. И тут бросается в глаза отсутствие Христа. Этим красноречивым умолчанием Достоевский задает крайне провокационный вопрос. А не был ли Христос преступником? Уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушал древний свято чтимое обществом Раскольников не включает в свой список сверхлюдей Христа, но это не значит, что о нем не помнит автор, что он не видит в замахивающемся на новую нравственность Раскольникове высокую пародию на Христа. Чтобы стать всечеловеком, великим гением, завершителем человечества, Раскольникову нужно принять на себя грехи человеческие и темы Его преступление в парадоксальной этике Достоевского смыкается с жертвой. Смертный грех, цена освобождения от истории, цена нового Иерусалима, в который так свято верит вольнодумец Раскольников. Подлый расчет нравственной арифметики на самом деле гораздо выше той плоской интерпретации, которую предлагает Раскольников Порфирию Петровичу. Здесь начинается важнейшая для Достоевского тема «Христа-преступника», которая мучила его всю жизнь и которую он пытался решить в образах Ставрогина и братьев Карамазовых. Старуха-проценщица действительно пала жертвой не убийцы, а принципа. Но исповедание этого принципа принадлежит не Раскольникову, а Достоевскому. В самой сцене убийства Достоевский лишает Раскольникова воли. Он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало втягивать. Герой должен убить, потому что он должен расплатиться за всех тех, кто не решился довести до конца неизбежные для человека помыслы. Об этом писал и Фрейд. «Симпатия Достоевского к преступнику действительно безгранична» преступник для него почти спаситель взявший на себя вину которую в другом случае несли бы другие убивать больше не надо после того как он уже убил но следует быть благодарным иначе пришлось бы убивать самому преступление и наказание. роман построенный на искусной оркестровке напряжений проходит через две кульминации после которых наступает катарсис первая такая точка преступление Второе — наказание. Раскольников должен пройти через оба состояния, потому что Достоевскому не нужен человек, не совершивший смертного греха. Итак, Раскольников убил не потому, что он плохой или заблуждающийся человек. Убил он потому, что он человек вообще. В преступлении его первородный грех и залог спасения. Приступив закон, Раскольников стал выше справедливости. Искупив вину, он обретет братство. Достоевский не верил в возможность общества, построенного на праве. Закон — это суд, а суд несправедлив, потому что он судит внешние, поступки, а не внутренние, душу. Но поскольку чужая душа потемки, доказательством чего служат бесконечные психологические этюды, то и судить преступника может только он сам. Это и есть страшный суд, в процессе которого происходит открытие в себе божьего замысла о человеке. Преступление – неизбежная доля. Это реализация свободы личности как метафизической основы человека. Без преступления нельзя обойтись, но его можно преодолеть. Подсудимый Раскольников — представитель человечества. Он отвечает за всех. Поэтому в романе на самом деле и нет этих всех. В принципе, Раскольников — единственный герой книги. Все остальные — овеществленные проекции его души. Отсюда в романе столько двойников. Каждый персонаж, вплоть до случайных прохожих, вплоть до забитой насмерть лошади из сна Раскольникова, несет в себе частичку его личности. Из двойников Достоевский плетет сеть вокруг Раскольникова. Он не оставляет его ни на минуту наедине с собой. Вот Раскольников склонился к замочной скважине, а с другой стороны двери зеркальным отражением стоит жертва, старуха-проценщица. А вот Раскольников приходит в контору и видит песца, в котором отражается он сам, особо взъерошенный человек с неподвижной идеей во взгляде. Раскольников обречен сталкиваться с призраками, которые высказывают ему его же мысли, Свидригайлов, демонстрирует ему его же судьбу, Соня, предупреждают его поступки, девушка, бросившаяся с моста. Весь мир сгущается в одну точку, и это точка Раскольников, человек-вселенная, но вселенная, распавшаяся на бессмысленные осколки. Они все здесь, в душе Раскольникова, но он не может собрать их воедино. Вот он читает газету в трактире. «Излер, Излер, отстеки Ацтеки, Излер, Бартола». Бессмысленность текста — это образ разъятой вселенной. Раскольников мечется в попытках сложить мир обратно. Но мир, потерявший целостность, лишился смысла и останется таковым, пока Раскольников не выслушает приговор, который он должен себе вынести. Разве не поразительно, что о вине Раскольникова не знает только ленивый, но никто не берет на себя труд разоблачения? Не потому ли, что на самом деле никого больше в мире и нет? Только Раскольников наедине с самим собой и своим преступлением. Путь от преступления к наказанию намеренно затягивается. Каждый раз в минуту последнего отчаяния автор дает герою передышку, вводя новых персонажей и новые обстоятельства. То мать с сестрой приедут, и надо как-то решить их судьбу, то Мармеладов умрет, и можно облегчить душу погребальными хлопотами, то появится Свидригайлов, от которого надо спасти сестру. Эти помехи, замедление перед развязкой, имеют косвенное отношение к фабуле. Но Достоевский не скупится на персонажей, все они топчутся на маленьком петербургском пятачке. Мало того... Они все соседи, живущие чуть ли не в коммунальной квартире, в одних и тех же номерах на одних и тех же улицах. Не пародируется ли тут модная тогда идея коммуны фаланстера? С анекдотическим постоянством они случайно встречаются Раскольникову. Все они нужны для суда. Каждый – свидетель. Каждый несет свою частичку правды о его мире. Вокруг Раскольникова нет чужих людей, все они имеют к нему отношение. Но нет тут и своих. Чтобы разноголосица романа слилась воедино, нужно гармонизировать микрокосм, который называется Раскольников. Как внести в хаос порядок? Достоевский как раз и занят этой проблемой, прорабатывает варианты. Раскольников судит себя, глядя на свои ипостаси. Соня, со всей жестокостью ее бесконечной, нерассуждающей доброты. Свидригайлов, тонкий реалист, которого диалектика неразвлечения добра и зла довела до смертельной скуки. Порфирий Петрович — дьявол-искуситель, он еще появится у Достоевского в виде черта Ивана Карамазова. Он олицетворяет идею земной справедливости идею возмездия, но не справедливости. Все они вольготно расположились в душе Раскольникова. Каждый из них знает о его преступлении, еще бы, ведь они же и есть сам Раскольников, но ни один из них не может решить дело наказания. Они противоречат друг другу, чем затягивают следствие. Суд все идет, и всё не видно ему конца. Ситуация суда, так остро введенная Достоевским в современную литературу, стала важной для многих центральных писателей XX века – Кавки, Камю, Булгакова. Все они брали у Достоевского прием разделения большой истины на малый, верные но неисчерпывающие. С этой точки зрения интересно взглянуть на роман «Мастер и Маргарита», где участники процесса над человеком расположились так же, как в «Преступлении и наказании». Роль Порфирия взяли на себя Волон с Коровьевым, все тот же принцип справедливости, за который отвечает ведомство сил зла. Соня — это иешо с его ослепительным и безжизненным светом добра. Свидригайлов — это, конечно же, Пилат, Мудрец, знающий цену добру и злу и не желающий выбирать между ними. Как заманчиво заметив в словах Свидригайлова совершенно случайное упоминание о проконсуле в Малой Азии, представить себе Булгакова за чтением этой страницы. Но если подсудимую Булгакова мастер с его романом, то где же писателю Достоевского? Не Раскольников ли? Русская литература не брала писателей в герой хотя и заигрывала с этой темой. Строго говоря, конечно, и Раскольникова писателем не назовешь. Литература казалась бы ему слишком низким, слишком эстетским выходом. Но есть одна странность в преступлении и наказании — финал книги. К концу нарастает напряжение, которое отнюдь не мотивировано новыми сюжетными ходами. «Незачем Раскольникову идти сдаваться. Чтоб там ни говорили искушающие героя голоса, суд кончается ничем. Я не знаю, для чего иду предавать себя». Зато это знает автор. Кажется, он нашел выход из ловушки, в которую загнал Раскольникова. Последние перед эпилогом страницы вдруг становятся оптимистическими, Раздавленный Раскольников вдруг кричит сестре «Я еще докажу! Ты еще услышишь мое имя!» С чего бы это? И чем заслужил Раскольников отзыв Свидригайлова? «Большой шельмой, может быть, когда вздор повыскочит!» Совершенно неожиданно в финале всплывает газетная статейка Раскольникова, которая до этого была лишь уликой, разысканной дотошным порфирием. И вот статейка эта уже превратилась в залог громадного литературного таланта Раскольникова, которым бредит его мать. Но совсем уж странен последний диалог в романе — разговор героя с чиновником Порохом о литературной карьере Раскольникова. В этой нелепой беседе Порох предлагает свое объяснение происшедшего. Да кто же из литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов? Дикая неуместность этого внезапно появившегося мотива литературной одаренности Раскольникова кажется насилием над сюжетом. Впрочем, не большим насилием, чем наступившее в эпилоге прозрение Раскольникова. Достоевский тогда освободил Раскольникова от суда, когда нашел для него занятие когда обнаружил способ собрать мир воедино, примирить все голоса в одном — писательском. Не себя ли увидел Достоевский в осужденном и прощенном Раскольникове? Не в свое ли понимание души как микрокосма, личности как прообраза всемирного братства, посвятил автор героя? У Раскольникова есть будущее. Он сумеет проникнуть в бездны своей души, сумеет вместить всех в себя, сумеет решить противоречие единого и всеобщего. Его суд кончится тем, что он все поймет и всех примет, как на страшном суде, о котором вещал пьяненький Мармеладов. «Тогда все поймем, и все поймут». Раскольников станет писателем но не тем, кто пишет литературу. Сам Достоевский не был таким писателем. О том, кем он себя считал, можно судить по его записной книжке. Предположить нужно автора существом всевидящим и не погрешающим. А если мы ужаснемся кощунственным этим притязаниям, то вспомним, как Достоевский писал о Пушкине, о его всечеловечной и всесоединяющей душе, о его великом даре, вместить с братскую любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательно слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону. В представлении Достоевского, в его бескомпромиссной проповеди, такой писатель сливается воедино с Богом, как Бог слился с человеком в Христе. Чтобы постичь эту истину, человеку Достоевского надо пройти через мучения разъятого мира, через искушение бесчисленных двойников, дойти до последних ступеней падения и выйти с другой стороны, к другой, высшей морали выйти к страшному суду где не будет проклятых одни прощеные в библейских пророчествах книга символизирует полноту знания о человеке о страшном суде там сказано судьи сели и раскрылись книги вот такие книги писал сам достоевский и звал этим заниматься раскольникова.